Глава 29. «Так где именно в горах находится этот проход?» — обратился Горд к Сиру Альву Снори, развернув перед ним карту восточных земель. «Здесь!» — ткнул пальцем в карту наместник северной цитадели. «Этот проход не использовался больше сотни лет. Если его не завалило, то он выведет вас прямиком в северную цитадель. Ну что, есть еще какие-нибудь соображения или возражения касательно этого плана?» — обратился Горд к присутствующим на военном совете, сворачивая карту. — Вот и отлично. Тогда, если все получится, пока ты, Торстейн, вместе с Сиром Гарди отвлечете на себя основной удар войск Рольфа, нападете на цитадели с трех сторон, я в сопровождении лорда Гундлафа и Сира Снори тайно проникну внутрь. Выслежу Рольфа, я остановлю его. — Знаю твоего брата, предположу, что он сейчас восседает на троне в Большом Зале, — улыбнулся Торстейн. — Начнем. Да помогут нам великие духи, — произнес король. «Что будем делать с убитыми и останками нечисти?» — спросил Брун. Повисла пауза. «Мы не можем бросить их вот так, и вернуть их духу земли тоже не можем. Каково будет, если они все восстанут и ударят нам в спину?» — не унимался приказчик. «Сжечь всех! Всех мертвецов предать духу огня!» — приказал король. «Что же это за святотатство-то?» — возразил недовольство лорд Стейн. Торгист. — Тебя не было с нами, когда мы воевали против оборотней, — вмешался Торстейн. — Духи там сами разберутся и без нас, — произнес командующий, воодушевленно посмотрев на короля. В ответ он одобрительно кивнул Торстейну. По замыслу Горд с десятью гвардейцами отправился дальше на север вдоль горных перевалов в поисках тайного прохода. Его же воины готовились к решающей битве, собираясь приступом взять горные цитадели. И вот уже отважные северяне во главе с Торстейном столпились в центральном тоннеле, ведущем в королевскую цитадель, в ожидании боя. «Открыть ворота!» — прозвучал громогласный бас Сира Асберна, эхом разнесшийся по всему ущелью. Зазвенели цепи, воины принялись открывать ворота. Как только послышался первый скрип заржавевших петель, мертвецы Рольфа, будто рой диких пчел, налетели на войско Торстейна. Протискиваясь и сметая друг друга с пути, Они набросились на щиты северян. За короля! приказал всех атаковать командующий. До самой смерти! Поддержали его воины. Асберн ловко рода был одноручным топором, покрытым серебром, разрубая мертвецов на части. Отбивая атаку за атакой своим щитом, командующий прорубал себе путь дальше вглубь каньона. Вот уже он переступил линию ворот. Теперь назад дороги нет, только вперед. Горд же Наконец-то, обнаружив тайный проход, вместе с воинами отправился в цитадели по другому маршруту. Расщелина в скале местами была настолько узкая, что король со своим гигантским ростом еле протискивался. Во тьме, под тусклым светом факелов, гвардейцы короля продолжали продвигаться дальше. «Тупик!» — произнес Горд, зайдя в пещеру с горным источником внутри. «Не может быть!» — возразил лорд Снори. «И вправду, дальше идти некуда!» произнес, оглядевшись по сторонам сир Гундлов. «Ставлю сто золотых, что проход там, под источником. Возможно, его просто затопило». «И как глубоко этот источник уходит в пещеру, ты знаешь, Альф?» недоверчиво спросил сир Гундлов. «Нет, но выбора у нас тоже особого нет. Вам придется плыть». «А вы, сир Снори?» поинтересовался король. «Ваше Величество, боюсь, я не переживу этого погружения. У меня и так сердце вот-вот из груди вырвется. Куда мне еще нырять?» Я вас здесь дождусь, буду охранять проход. Стерев под солба, произнес сир нори. Вы с нами, сир Йерви обратился к король командующему. Я же сказал до самой смерти! произнес лорд Гундлов, стягивая с себя залитую кровью кольчугу. Гвардейцы последовали его примеру и сняли практически все доспехи. Горд скинув свой увесистый серебряный панцирь закрепил на спине топор. засунул в ножны на поясе меч и хотел первым нырнуть в холодную воду источника, но его остановил сир «Милорд, слишком опасно идти всем. Останьтесь здесь. Мы проверим. Если проход действительно есть, я вернусь за вами». Горд, немного помедлив, все-таки кивнул в знак одобрения. Плыть пришлось в темноте на ощупь, передвигаясь вдоль стены. Путь оказался неблизким. Лорд Гондлов уже успел хлебнуть воды, когда рукой нащупал воздушное пространство и тут же вынырнул, откашлившись и наполнив легкие воздухом. За ним последовали и другие. За исключением одного бедолаги, всем удалось справиться с водной преградой. Отдышавшись, лорд Ярви отправился назад за королем. В буквальном смысле, проведя его за руку под источника, они вдвоем вынырнули на другой стороне. Мокрые и замерзшие солдаты Горта отправились дальше в кромешной тьме на поиски выхода из пещеры. Путеводной нитью для них послужил крохотный лучик света, тонкая линия, разрезавшая темноту. Дойдя до источника, Горд одним глазом посмотрел в отверстие в стене. — Что там? — шепотом произнес лорд Гундлов. — Спальня. Вроде бы нет никого. — Видимо, здесь раньше был потайной ход, ответил король. — Нужно как-то открыть проход. Ну-ка, налегли все. — Попробуем открыть, — скомандовал Горд. Гвардейцы и сир Дьярви разом начали толкать потайную стену, пытаясь сдвинуть ее с места. Приложив максимум усилий, им все-таки удалось повернуть каменную плиту, и потайной ход открылся. Воины, чуть не упав, ввалились в комнату через дверь, спрятанную за камином. Спальня пустовала и уже давно не была жилой. Горд попытался открыть дверь, но она была заперта снаружи. «Туда!» — указал на окно Керуш. Горд аккуратно выглянул, пытаясь рассмотреть, что происходило за окном. Комната, в которой они оказались, была под самой крышей западной башни, вытесанной прямо из скалы. «Ты первый!» — ответил он Кирушу, увидев, насколько узок карниз. Гвардеец со смуглой кожей полез через окно. За ним проследовал Горд, а за королем все остальные. Прижавшись к стене по карнизу, они собирались дойти до края черепичной крыши западной башни, оттуда попытаться спуститься на подвесной мост соединявший башни цитадели между собой. Дойдя до крыши, воины начали подниматься. Северянин, идущий перед Сиром Диарви, почти у самого козырька крыши, поскользнувшись, сорвался вниз. Не сумев ни за что зацепиться, воин с глухим звуком упал прямо перед входом в западную башню. Благо, не было никого рядом, и северяне беспрепятственно продолжили свой путь. Расположившись на крыше, они увидели черную массу плоти и костей, рвущуюся к проходам в горах. Куда бы воины ни взглянули, везде были орды мертвецов. После того, как северяне проползли по крыше, они спрыгнули на подвесной мост, ведущий к восточной башне. Оттуда прямиком по внешней стене направились в королевскую цитадель. На мосту, ведущем к башне, их удача, как и спокойная дорога, закончилась. Оборотень, пробегавший под мостом, заметил Горта и его отряд. Завыв, он дал знать своим соплеменникам, что за стенами цитаделей еще осталось свежее мясо. Быстро забравшись по каменной стене на мост, тварь в попытке откусить лакомый кусочек человечины прыгнула в сторону короля. Горд, не растерявшись, увернулся от летящих в его сторону черных когтей зверя. Не успел он обнажить свой меч, как сир Дьерви обезглавил зверюгу. Следом за одним появились и двое других волков. Первый налетел на молодого темнокожего гвардейца Другой попытался отомстить за своего убитого соплеменника. Уклонившись от лап монстра, Кируш положил на лук две серебряные стрелы. Присев на одно колено, он отпустил натянутую тетиву, и тварь замертво упала к его ногам со стрелами во лбу. Лорд Гундлов, не посрамив своего титула наместника, мастерски расправился и с другим оборотнем, споров ему горло. «Скорее, нужно бежать отсюда! На вой прибегут и другие!» — приказал король. Спускаясь по винтовой лестнице королевской башни, Горту и его воинам пришлось с боем прорываться в тронный зал. Мертвецы застали короля прямо на лестничном проходе. Издав мерзкий звук, похожий на писк, твари бросились на северян. Король ударом ноги опрокинул гниющий кусок плоти, уронив тем самым остальную мерзость, жаждущую забрать его жизнь. В тот момент, когда Горт ввязался в бой, натиск нечисти на армию Торстена резко прекратился. По вину и с какому-то неведомому для Асберна приказу, мертвецы как один развернулись и бросились бежать от воинов Торстейна. Вперед! Это наш шанс! Задавим их! воспрянул духом командующий. Убивая без всякого сопротивления бегущих от него мертвецов, Торстейн прорубал себе проход в цитадели. Как только Горд освободил дорогу вниз к тронному залу, орда мертвецов, сметая все на своем пути, хлынула внутрь королевской башни. — Сюда! Бежим! Скорее! — скомандовал Горд, указывая на резные створки ворот, окованные металлом, ведущие в тронный зал. Ворвавшись внутрь, воины захлопнули двустворчатые двери перед самым носом у преследовавших их мертвечины, использовав вместо затвора два скрещенных меча. «Так, — Так-так! Да это же мой младший братец! — хриплым металлическим голосом произнес седовласый сморщенный старик с лысиной на голове, отдаленно напоминавший Рольфа. Великие духи, Рольф, это ты? Что с тобой случилось? Не веря своим глазам, спросил Горд. «Ха -ха -ха. О, братец, я еще никогда не чувствовал себя лучше. В комнате помимо Рольфа за столом в виде полумесяца сидел другой старик, лицо которого было скрыто черным капюшоном. А рядом с Рольфом невозмутимо сидел пожилой мужчина, увидев которого король застыл в изумлении. Этого не может быть. Но как? «Как ты? Как я выжил?» — перебил гордо черноволосый мужчина с аккуратно подстриженной бородой и бледно-синей кожей. «Это ли не чудо, мальчик мой? Ну уже, иди ко мне, обними своего отца!» Гарольд Альмат, считавшийся мертвым, встал и раскинул руки для объятий. «Мы и Ингрид хотели вернуть, только не успели!» — слащаво произнес старик в капюшоне. «Как такое возможно?» Растерянно произнес Горд, выронив меч, и пошел навстречу к своему отцу. — Нет, Горд, очнись! — развернул его Сердьярви к себе лицом. — Это не твой отец! Это больше не твой брат! Все они мертвы! Это нечисть, мерзость, отвергнутая тьмой! Горд встряхнул головой, будто пробудившись от сна, развернулся и подобрал свой полутораметровый меч. — Воины, к бою! — скомандовал Горд. Северяне обнажили оружие. Гарольд зашипел, показав клыки. Тут же со стен, как пауки, начали спускаться оборотни. Закипела битва. «А я говорил, как всю жизнь ненавидел тебя, ублюдок!» — Выругался Гарольд, скрестив мечи со своим младшим сыном. «А-а-а!» вскипел Горд, нанеся четыре размашистых удара. Гарольд будто знал, куда будет бить его сын, и мастерски уворачивался от каждого его выпада. «Я ненавижу тебя за то, что ты забрал у меня ее!» «Я любил твою мать больше самой жизни, а ты забрал ее у меня!» — выргался Гарольд и нанес режущий удар по ноге Титана. Полились алые струйки крови. «Ложь!» — выпалил Горд. «Я оставил тебя жить лишь потому, что твоя мать попросила об этом на смертном одре. Она умоляла простить ее за то, что нагуляла такого выродка! Заткнись!» — бросился на вампира Горд. Чудовище, словно профессиональный танцор, увернулось от промчавшегося мимо него титана. Подставив ему ногу, Гарольд заставил сына растянуться на полу. Горд, не теряя времени, быстро поднялся, но Гарольд уже был перед ним. Только король попытался выпрямиться во весь свой исполинский рост, как Гарольд силой десятерых ударил его в грудь, заставив кубарем пролететь половину тронного зала. Только Горд перевел дух и присел на корточки, как его отец снова оказался перед ним. Мощный удар в подбородок, и титан вновь упал на спину, застонав от боли. «Нет, Горд!» — закричал лорд Гундлов и бросился на помощь своему королю, попутив споров брюхо одному обортню и отрубив лапу другому. Только наместник занес меч, чтобы срубить голову кровососу, как Гарольд, оказавшись быстрее, вогнал ему лезвие меча сквозь косматую борду прямо в шею. Горд поднял голову, попытался закричать, но лишь отрыгнул сгусток крови с двумя выбитыми нижними зубами. Освободив меч из плоти командующего, Гарольд нанес удар по покорчившемуся от боли Горту. У самой головы король остановил удар, перехватив руку вампира. Тварь зашипела и нанесла удар свободной рукой, но Горд заблокировал его, схватив холодную руку отца у запястья. Ааа! – зарычал Титан, поднимаясь с колен. Глаза у вампира округлились, когда Горд встал во весь свой исполинский рост, а он повис, захваченный своим сыном, словно раб распятый на цепях. Вампир зашипел, пытаясь вырваться. Горд закричал, дав выплеснуться всему гневу и злобе, что так переполняли его. Раздался глухой треск, затем хруст. Сначала разошлась бледная кожа в области правого плеча, следом лопнули мышцы на груди и, наконец, разорвалась ключица. Вновь закричал Горд. Весь покрывшись черной, как смола, кровью вампира, он разорвал его пополам. Бой, кипевший в зале, стих. Обортни и гвардейцы Горта замолкли, стояли и с животным страхом смотрели на Титана. Подобрав свой меч, он бросился на брата. Кровь пульсировала в его висках, все вокруг окрасилось в кровавый цвет. Король видел перед собой лишь оттенки красного. Достав из-за спины секиру, Горт набросился на выродка, которого он когда-то называл братом. Рольф и владыка лишь в последний момент отскочили от удара Титана, Стол в форме полумесяца разлетелся в щепки после нападения. «Убить его!» — приказал роль в стае волков. Лишь двое осмелились кинуться на разъяренного короля. Горд сбил на лету одного, проломив ему грудную клетку, и ударом с двух рук разрубил другого. «Постой!» — подал голос владыка. «Я знаю, кто ты такой, Горд Альмад. Сложи свое оружие, прими благословение забытых». И я дарую вечную жизнь тебе, как даровал ее твоему брату. Верну к жизни твою жену и сына. Одумайся!» Кровавая пелена начала спадать с глаз. «Рольф!» — охрипшим голосом произнес Горд. "Эта тварь сделала тебя таким?» Рольф не ответил. «Посмотри, во что он тебя превращает! Это существо пьет из тебя жизнь! В силах ли ты сопротивляться ему?» «В силах ли бороться?» «Убей его!» скомандовал владыка Рольфу, словно цепному псу. Рольф вытащил из ножен свой меч, отстегнул бордовый плащ и уверенным шагом направился в сторону горта. «Остановись, брат! Убьем эту тварь, и ты снова станешь свободен! Единственная тварь здесь — это ты, брат!» огрызнулся Рольф и сплюнул в сторону. «Сын тролля! Я не хотел этого!» устало произнес Горт, отразив размашистый удар сверху в исполнении Рольфа. Старший брат кружил вокруг младшего, словно змея вокруг медведя. Пытаясь достать своим мечом до Горта, Рольф с невиданной быстротой наносил удары снизу, сверху, отовсюду. Попадая, ранил гиганта. Из Израненные руки кровоточили, но король продолжал отбиваться, выжидая удачного момента. И вот он настал. Поймав своего брата на отмашке, Горд мощным ударом Эфеса меча вдавил ему нос прямо в обтянутый бледной кожей череп. Рольф упал, потеряв сознание. «Думаешь, сможешь победить меня, смертный?» — сняв капюшон, произнес владыка. Горд оглядел примкнувших к нему оставшихся в живых солдат. «Думаю, сможем!» — гримаса злобы и презрения исказила лицо владыки. «Попробуй!» — произнес он, вскинув вперед руки. Как только старик быстрым движением сжал и разжал костлявые кулаки, горд и его воинов, словно лавиной накрыло. Его небольшой отряд разметало по всему залу. Земля начала вращаться, горд усильно моргал и прижимался к гранитному полу, пытаясь остановиться. Найдя в себе силы, он смог подняться на ноги. Но как только он сделал два шага, его повело в сторону, и Горд снова упал. «Нужно было принять мое предложение, когда был шанс. А теперь и ты, и твои воины умрут и пополнят мою армию. Из тебя выйдет славный нежить, северянин!» — произнес владыка. «Оборотни!» — прокричал один из воинов Торстина, увидев буро-серую лохматую массу, прорывающуюся в их сторону через бордово-черное море мертвецов. «Да сохранят нас духи!» — произнес Торстен, когда увидел в небе с десяток летящих тварей. Вампиры, пролетая над головами солдат, рассекали их черепа своими мечами, словно выжигая целые ряды северян. «Горд, надеюсь, у тебя получилось!» – подумал Торстин, прежде чем его поглотила черная пучина мертвецов. Лязгнуло лезвие меча, и владыка вновь обратил свое внимание на израненного титана. Протрубил рог и еще один, возвещая о том, что армия лорда Берсигарди пробилась к южной цитадели – Мертвецы начали оттягиваться на юг, дав Торстину вновь вдохнуть полной грудью. Освободив руку, он выхватил у ближайшего мертвеца проржавевший меч и, как мог, начал обиваться им. Владыка вновь вознес руки и обрушил на идущего в его сторону короля ударную волну. Горд вонзил меч в рисунок из цветного стекла на гранитном полу большого зала и, удержавшись за него, остался стоять на ногах. Захрипел брызжа слюной от недовольства Владыка. Спасаясь от нового удара, Горт успел скрыться за колонной в левой части тронного зала. Раздался хлопок, и вся мебель и утварь, что находились в зале, даже трон, разлетелись в разные стороны. «Мы тесним их!» — возвестил Торстен, когда его армия наконец-то соединилась с силами лорда Гарди на центральной площади Королевской Цитадели. Своим талантом умел уничтожать мертвецов, Торстен привлек внимание пролетавшей мимо вампирши. Словно молния, она, сверкая клыками, бросилась на командующего — Лорд Асберн, пригнувшись, выставил острия меча так, что тварь пронеслась по нему прямо своим животом, окропив черной крови всех стоящих рядом бойцов. Только владыка вновь возвел руки, пытаясь нанести сокрушительный удар по королю, как гордо, опередив старика, сжал его кисти так, что он от боли даже произнести ничего не смог. Разведя его руки, горд со всего размаха ударил своим лбом по голове беспомощного старика. «Шея его переломилась», — послышался хруст. Колдун замертво упал, — лишь судорожно подергивая фалангами пальцев. «Ну вот и все! Где ты говорил там, твое бессмертие?» произнес Горд, занеся над обездвиженным стариком свой меч. Как только из пробитой груди владыки вышел последний воздух, вся тьма мертвецов, порожденная его порочным колдовством, развеялась, как пыль на ветру. «Ура! Победа!» Принялись ликовать воины, видя, как распадаются на части мертвецы обращается в бегство, спасая свои шкуры сотни оборотней, а под лучами солнца, пробившимися из-под толщи серых облаков, горит синим пламенем стаи кровожадных вампиров. «Им удалось! Ему удалось!» Глядя на солнечное голубое небо, произнес Торстейн. «Покойся с миром, брат, да смилуются над тобой духи!» произнес Горд, склонившись над высохшим до костей телом Рольфа. После того, как король привел в чувство своих гвардейцев, Он, взяв на плечи Керуши, едва живого, с пробитой головой, вышел из королевской башни прямо на площадь, где во всю глотку кричали его люди, радуясь долгожданной победе. — Ему нужна помощь! — произнес Горд, передав молодого гвардейца в руки столпившихся вокруг солдат. Оглядевшись, король увидел тысячи трупов, своих и чужих, и столько же израненных, стонущих и умирающих. — Что дальше, ваше величество? — спросил кто-то из солдат. Горд посмотрел на него сверху вниз. — Дальше будем просто жить. Хочется, чтобы в мире и покое. Тяжело выдохнул король. — Ваше Величество! Горд! — раздался голос Торстейна. — Живой! — обрадовался Горд, увидев брата по оружию. — Ты сделал это! У тебя получилось! Где Дьерви, Снори? Горд лишь молча мотнул головой, Но Асберн все понял и без слов. Некоторое время они просто молчали. Очень много пострадало от оборотней. Бедняги цепляются за жизнь, но я не допущу, чтобы их постигла волчья участь. «Делай, что должен», — произнес Горд, положив окровавленную руку на плечо Асберна и хотел было уйти. «Неужели это конец? Неужели мы наконец-то победили?» — остановил его командующий. Горд посмотрел на светло-голубое небо, потом окинул взглядом Торстейна. — Это только начало! — улыбнувшись, произнес король.